Глава четырнадцатая. Джудит быстро и говорила о том, что ей не удалось узнать код. Из-за паники она ходила из стороны в сторону, заламывала пальцы и повторяла одно и то же по нескольку раз. Если брать её слова на веру, то она пыталась как могла, но, несмотря на страх потерять единственную дочь в суматохе и панике, Дельгада-младший — могильная могила. И на сегодняшний день только ему известна заветная комбинация. Ублюдок в замешательстве, он не покидает своего кабинета. Большинство его людей рассредоточились по желтому уровню, остальные отправились на поиски. Джудит говорит, что дельгада младший боится, что мы придем по его душу. Он и Гейнер сейчас находятся в кабинете, где дельгада старший неизвестно. Все уровни заблокированы, лифт больше не передвигается. Все замерло. Каждый метр этого проклятого места ждет. Ждет нашего хода. Хода беглецов, которым нечего терять, только если наши жизни. По словам Джудит, нам ни за что на свете не пройти людей, которые сейчас охраняет Дельгада. Но мы можем попытаться пройти через другой ход. Джудит не знает, где он находится, но у неё есть предположение. Предположение. Она не уверена. Но сейчас это всё, что у нас есть. Слово дочери Дельгада. Можно ли ей верить? Он растерян, говорит девушка, топчась у двери. А ещё он скорбит. Сроду не поверю. Как можно более презренно бросаю я. Джудит останавливается, нервным движением руки убирает за ухо выбившиеся пряди и говорит. «Он не о тебе скорбит. Отец решил, что ты убила Рея, Коди и третьего сопровождающего. Он не понимает, как тебе это удалось, но его вера непоколебима». Джудит бросает взгляд на Рея. «Он скорбит о тебе. Ты стал для него любимой игрушкой?» – спрашивает рэй «Нет, скорее ты для него долгожданный трофей». «Я не знаю, как это объяснить, но когда ты появился в Кубе, он говорил о тебе круглые сутки. Отец следил за каждым твоим действием, словом или поступком. В глазах девушки разочарование. Ты был для него куда большим ребёнком, чем я когда-либо могла стать. Боже, прекратите разводить сопли. Не могу сдержаться и максимально театрально закатываю глаза. Видимо, это я переняла у Гаррета. дельгада ублюдок, и не думаю, что он вообще имел право на то, чтобы быть отцом хоть кому-то». К счастью, разговор заканчивается хоть и на этой печальной ноте, но главное, он пришел к своему завершению. Я вообще не хочу слышать фамилию Дельгадо, даже в отвратительном ключе. Итак, у нас новый план. Для меня он новый, но, кажется, Джудит и Рэй уже давно о нем знали, но они сочли нужным рассказать об этом остальным. Первое. Мы должны в срочном порядке убраться с этого уровня. До того, пока Джудит не сказала, что мы находимся в зеленом отсеке, я даже не подозревала об этом. «Мы были заперты здесь, то есть сейчас мы находимся в другой части уровня, в той, куда подопытным прежде был путь заказан. Мы должны уходить, так как военные и зомбо-люди, все сопровождающие, ищут нас». Буквально 10 минут назад они распределились по этажам и отключили лифт. Если верить Джудит, это был единственный путь передвижения через уровни. Второе. Нам нужно оружие. У Рэя и Коди оно есть, но его слишком мало для противостояния армии Дельгада». Третье и самое отвратительное – мы должны попасть на красный уровень и взять вакцину. Ту самую, что мы ставили себе на Острове Избранных. Она приумножит нашу силу и выносливость. Ненадолго. Но этого должно хватить для финального рывка. И именно третий пункт нашего плана ведет к ужасному. По словам Джудит, препарат, который Коди и Рэй принимали больше месяца, несовместим с вакциной. И он может их убить. В девяносто процентах таится смерть, и только лишь в семи – жизнь. Семь – это ничтожно мало. Это чуть больше, чем ничего. И если вы сейчас подумали, так пусть они ее не ставят. Ха, я тоже так решила. Но Джудит и рей сказали, что только с помощью его силы можно будет дойти до двери, которой, возможно, и нет. Рэй должен проложить нам бесшумный путь к выходу. Как именно – узнаем позже. У нас ведь нет времени поговорить о самом побеге но зато мы выслушали слезливую историю о том, что больной папочка не любит и не ценит свою доченьку. Когда я стала такой язвой? Противно от самой себя. Сила, которую Рейлон имеет сейчас, она нам не поможет. Ее недостаточно. А если ее будет недостаточно, тогда мы все умрем. Возможно, Джудит останется в живых, но и это не факт. Таким образом было решено, что Рейлон Бейкер — это жертва, которая должна быть принесена на алтарь Самодура. «Держи». рей подаёт мне нож и, смотря мне прямо в глаза, говорит. «Позже мы поговорим. Если это позже, вообще настанет». Принимаю нож и прячу его под медицинский халат. Я догадываюсь, что он хотел мне сказать. Не хочу слышать эти слова. Я отказываюсь говорить о том, что всё кончено. Это не так. Для меня нет. Джонс обращается ко мне рей Не поднимая глаз, спрашиваю. «Что?» «Всегда выбирай себя». Как он смеет произносить такое вслух? «А тебе этого не скажешь!» Со злостью говорю я. Он молчит, и я поднимаю взгляд на его серьёзное лицо и не выдерживаю. «Это же Рэй! Это же мой Рэй!» «Мы найдём другой способ! Тебе не нужно принимать вакцину!» По глазам вижу, что он в это не верит, но всё же говорит. «Если найдём, то я буду рад!» «Найдём!» Это слово так уверенно слетает с губ, словно я действительно знаю другой путь. «Другого я не знаю!» но и этим идти отказываюсь». Мимолетная улыбка скользит по лицу Рея, но тут же растворяется в воздухе. «Сейчас мы пойдем по коридору», — говорит Джудит, пытаясь спрятать нож, который взяла у Коди. Потерпев поражение, возвращает оружие обратно. «Все равно я не смогу им воспользоваться». «Это ты так сейчас думаешь». Произношу это тихо, но все взгляды врезаются в меня. Обвожу всех глазами. «Что? Я тоже когда-то так думала». Но когда передо мной встал выбор, я или противник, то альтруизм быстро был позабыт. «Медиков, да и вообще весь персонал закрыли в их комнатах. Те, кто нам попадутся на пути, это военные или сопровождающие», — объясняет Джудит. Девушка так тяжело дышит, боюсь, что она может потерять сознание в любой момент. «Сопровождающие?» — переспрашивает Гаррет. «Получается, что пленных никто не охраняет?» «Да», — говорит Джудит. «В этом нет смысла». Насколько мне известно, двери заперты, и открыть их можно с помощью кода, который сейчас знает только мой отец». Гарретт допытывается. «А если начнется, к примеру, пожар? Их вообще планируется эвакуировать?» Джудит отводит взгляд в сторону и, тяжело вздохнув, отвечает. «Нет, если что-то пойдет не так, то спасать их никто не будет». Секунда тишины. джудит идет к столику, достает лист бумаги и карандаш. Что-то быстро чиркает на нем и возвращается к нам. «Итак, сейчас мы находимся здесь», — указывает на маленький крестик. «Идем по этому коридору, движемся мимо клеток, доходим до лифта, дальше идем через шахту до красного уровня, берем вакцину и дальше опять же через шахту лифта движемся...» «Немного мнется. Скорее всего, вот сюда. Это самая верхняя точка, которая указана в картах отца». «Верхняя?» — спрашивает Джервис. Стоит Джудит услышать голос Джервиса, её щёки моментально краснеют, и она отвечает, несмотря на парня, которого совсем недавно увидела в неглиже. «Видела ли она до этого голову мужчину? Что-то мне подсказывает, что нет. Может, и да. Почему я вообще об этом думаю?» «Да, мы под землёй». «Можно было догадаться», — шипит Джервис. «Ни единого окна. Никаких звуков в виде птиц, дождя, ветра». «Пожалуйста, давайте постараемся обойтись без жертв», — молит Джудит, обегает всех нас взглядом котенка из Шрека, но никто даже не потрудился ответить кивком в знак согласия. Девушка паникает и кивает Рею. Он встает перед нами и, словно командир перед своим войском, говорит. «Движемся максимально бесшумно и быстро. Используем оружие в крайних целях. В первую очередь ножи. Если кто-то из нас или из людей Дальгада выстрелит, то нам крышка». Они сразу поймут, где мы находимся. Я, Джудит и Гаррет идем первыми. Следом Джонс и Коди. Джервис замыкающий. Все ясно. Нестрой накиваем в знак согласия, и он приказывает. Уходим. Джудит открывает дверь и, быстро выглянув наружу, машет нам рукой. Всего шесть шагов, и я оказываюсь в коридоре. Стоило мне переступить порог, как все переживания, касаемо Рея и Гаррета, ушли на дальний план. Теперь все мое существо испытывает одно — страх. Каждый шаг кажется настолько громким, будто мы специально топаем. Но мы крадемся. Шаг за шагом преодолеваем половину пустого коридора. Слева и справа от нас идентичные друг другу двери. Тут живут медики, уборщики и вообще все, кто находится в пирамиде семейки Дельгада. Мы с Джудит одеты в белые больничные халаты, плотные телесные колготки и тяжелые черные ботинки которые определённо смотрятся нелепо, но практично. Гаррет, Рэй, Коди и Джервис облачены в чёрную одежду сопровождающих. Так или иначе, мы все вооружены, кроме Джудит. Надеюсь, она не испытает чувство загнанного в угол зверька. Ведь тогда она будет проклинать себя, что не взяла у Коди хотя бы нож. Дальше столовая. Входим через заднюю дверь и оказываемся в большом помещении. Белые ленты свисают с потолка, отделяя посадочные места друг от друга. Скажу вам честно, идти в середине процессии не так страшно. Ощущаю себя в куда большей безопасности. Максимально напрягаю слух и слышу быстрый бой барабанов наших сердец. Только сердце Коди бьется ровно. И это наводит еще большую жуть. Когда он станет прежним? И станет ли вообще? Стоп. Говорит Джервис, и мы все замираем. Кто-то идет, говорю я. Как можно бесшумнее поднимаемся на стулья и прячемся за белыми полотнами. Напротив меня стоит Коди и смотрит поверх моей головы. Так и подмывает обернуться и посмотреть, что там происходит. Но я видела белое полотно не единожды. Там нет ничего интересного. Но из-за пронизывающего взгляда Коди кажется, что за моей спиной стоит монстр и медленно тянет ко мне когтистую лапу. Вот его желтый ноготь прикасается к кончикам моих волос. Слышу тихий скрип петель открывающейся двери и еще более тихие голоса двух мужчин. «Мы уже здесь проверяли», — слегка недовольно произносит один. «Мы уже везде проверяли. Они не могли исчезнуть. Эти ублюдки водят нас за нос», — со злостью вещает второй. «Ха, это мы ублюдки? Совсем обалдели? Они же знают, что здесь происходит. И для них наш побег — это не спасение отчаявшихся людей. Это просто действие, приносящее неудобство и сбой графика пыток. Вы ублюдки, но никак не мы. Не в этой ситуации». Разговор стихает, шаги приближаются. Стараюсь дышать как можно тише. Сжимаюсь и медленно достаю нож из-под халата. Сжимаю рукоять и прикрываю глаза. В темноте слух становится ещё сильнее. Шарк-шарк. Они разделились. Один идёт в обход по периметру, второй движется по центру. К сожалению, мы тоже находимся в центре. Прежде чем человек дольгада дойдёт до меня, ему придётся столкнуться с Гарретом, Рэем и Джудит. Только потом я. «Шарк, шарк! Ему до нас не больше трёх метров. Это до меня три, а до Рэя один. Чёрт!» «Шарк, шарк!» От напряжения побелели костяшки пальцев. Я так сильно сжимаю рукоять ножа, что до моего слуха доносится скрип моей кожи. Я слышу, как Рэй переступил с ноги на ногу. «Это я!» — говорит Джудит. Хмурюсь, но не выглядываю из своего укрытия. «Джудит?» — спрашивает тот, что назвал нас ублюдками. Что ты тут забыла? Иди к отцу. Сейчас там самое безопасное место. Да, но щелчок предохранителя твою мать. В голосе прислужника Дельгада сквозит подозрение. Ты не одна. Мэрис, пожалуйста, ты снова за своё? Громко шепчет он. С другого конца зала раздаётся громкий вопрос. Мэрис, что там у тебя? Чёрт, чёрт, чёрт. Бросая взгляд на Коди, недвижим Перевожу взгляд на нож и, выдохнув, собираюсь выйти из укрытия. Но меня опережает Коди. Он резко соскакивает со стула и, молниеносно достав пистолет, стреляет. Хлопок настолько громкий, что, кажется, сейчас сюда сбегутся все. в Коди. Звук падающего тела. Крики напарника Мэриса. Схлипывание Джудит. Вопрос Рея. Какого хрена? Коди пропадает из поля моего зрения, но я успеваю заметить его взгляд. Он больше не пуст, Он полон ненависти. Спрыгиваю на пол и вижу, что парень в одежде сопровождающего лежит на полу. Вместо его левого глаза зияет дыра, из которой быстро течет кровь. Тошнота подступает к горлу, но я сдерживаюсь. Коди пробегает мимо валяющегося парня, напарник которого появляется с другой стороны. Рэй тут же стреляет в него, и наш противник падает, так и не успев сделать ни единого выстрела. Дальше происходит непонятное. Коди налетает на Гаррета, Со всей силы бьёт его по лицу. Гаррет падает на спину и даже немного прокатывается назад. Бегу к ним. Четыре шага, и я оказываюсь между Коди, который пышет яростью, и Гарретом, который, кажется, даже не удивлён происходящим. Чего не скажешь про всех остальных. Гаррет поднимается на ноги, утирает кровь из носа и поднимает взгляд на Коди. Он медленно поднимает пистолет и направляет на Гаррета. «Что ты творишь?» — кричу я и бросаюсь на руку Коди. Краем глаза вижу, как гаррет выхватывает пистолет из набедренной кобуры и направляет его на взбесившегося Коди. Но он не успевает произвести выстрел. Коди опережает его. Отталкиваю Джервиса, который преграждает мне путь, и одновременно с выстрелом кричу «Нет!» Бью по руке Коди, она опускается ниже, и пуля бьет прямо в сердце Гаррета. Слышу только свое дыхание. гаррет падает на спину, Его взгляд устремлён в потолок, но через один удар моего обливающегося кровью сердца его глаза закрываются, а из ослабевших пальцев выпадает пистолет. Дыхание. Я слышу только своё медленное дыхание. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Я больше не бегу. Нет смысла. Шок, боль, неверие. Я не понимаю, что происходит — Почему Гаррет лежит и не встаёт? Нам нужно уходить. Почему он лежит? Иду к Гаррету и не замечаю, что творится вокруг меня. Рэй и Джервис пытаются удержать Коди, который вырывается и со звериным рыком бросается к Гаррету. Джудит плачет и оседает на пол. Кажется, что я иду целую вечность. Меня словно оглушили. Окружающая картинка в крае размывается, но я отчётливо вижу Гаррета, который не шевелится. Из носа продолжает бежать кровь. Она рисует смертельные узоры на его щеке и по капле стекает на пол. Кап-кап. Вдох-выдох. Кап-кап. Вдох-выдох. Глаза Гаррета закрыты. Губы, наоборот, слегка приоткрыты. Словно он сейчас что-то скажет. Пошутит или выбесит кого-то. Ну, скажи что-нибудь. Хоть что-то. Пожалуйста, скажи. Но он молчит. Мои ноги отказывают работать, и я падаю рядом с ним. «Гаррет?» — зову я. «Гаррет, нам нужно идти!» «Всхлип. Мой?» «Мой». Трясу парня за руку. «Гаррет, вставай!» Я шепчу, а он снова не отвечает. «Джонс, мы уходим!» Кричит рей и пытается поставить меня на ноги. Поднимаю на него глаза и не понимаю, о чём он говорит. «Нужно поднять Гаррета!» Говорю я, и тут меня накрывает волна скорби. «Нет, не скорби, ярости!» Аккуратно опускаю руку Гаррета, мысленно прошу его подождать. «Я сейчас вернусь», — говорю ему. Поднимаюсь на ноги и бросаюсь на Коди, который стоит позади всех и удовлетворенно смотрит на то, что натворил. Врезаюсь в него, и мы валимся на пол. Замахиваюсь, встречаюсь с парнем взглядами и со всей силы бью Коди по лицу. Слезы душат, дыхание рваное, бью еще раз. Коди не сопротивляется, и это выводит меня еще больше. После третьего удара рей снимает меня с Коди и оттаскивает прочь. «Он пытался убить Гаррета!» — кричу я. Коди встаёт на ноги и, сплёвывая кровь, говорит. «Не пытался, а сделал это. Тысячи раз в своей голове я представлял, как именно это произойдёт». Передо мной возникает Джервис. рей держит меня за руки и не даёт добить Коди. «Отпусти меня, я...» «Тихо», — говорят губы Джервиса. «Слушай». Топот множества ног приближается к нам неминуемой волной. «Будем прорываться», — говорит Рэй и отставляет меня к себе за спину. Бросая взгляд на Гаррета, он по-прежнему лежит. Шепчу. «Гаррет, вставай же!» Слёзы продолжают бежать по лицу. Внутренности скручивает узлом. Кто-то окунул мою душу в самый горячий котёл ада. «Мне так больно! Больно, больно, больно!» В столовую врываются люди Дельгадо. Автоматная очередь приказывает нам лечь на пол, и мы тут же падаем вниз. Прикрываю голову руками. Впереди, буквально в метре от меня, лежит нож. Ползу к нему и сжимаю рукоять. На 5 сантиметров поднимаю голову. Вижу, как Рэй, Джервис и Коди отстреливаются, постепенно передвигаясь в сторону противника. Сажусь на корточки и подползаю к Гарретту. Беру пистолет, что выпал из его руки, хватаю Гаррет за руку и пытаюсь оттащить туда, где его тело не будет изрешечено пулями. Дарю ему последний взгляд, и прежде чем присоединиться к остальным, говорю Джудит, присмотри за ним. Душу рыдания и, дождавшись хилого кивка Джудит, отворачиваюсь. Я больше не в силах смотреть на неподвижное лицо Гаррета. Еще одна секунда, и я потеряю и без того слабую нить связи с реальностью. Он не умер. Это нет-нет. По звукам легко ориентироваться. Тем более, когда сверхслух больше не вызывает недоумения. Прикрыв глаза, вслушиваюсь в шаги. Представляю, где и как движется цель, прицеливаюсь и стреляю. Минус один. Я слышу, как человек падает, и как его сердце перестает биться. Ужасно. Но я ничего не чувствую. Ни жалости, ни скорби по тем, кто падает от моих пуль, не способны больше подняться. Все наставления дяди Эрна приобретают совершенно новый смысл. Пистолет — продолжение моей руки, а пуля — это ярость. Это сила моего желания выбраться отсюда. Выстрел — один, второй, еще один и еще два. Не чувствую страха. Все движения чисто автоматические. Щелк-щелк, патронов больше нет. Откидываю пистолет и еще сильнее сжимаю рукоять ножа. Джервис оборачивается на меня. И в этот момент одна из пуль прилетает в металлическую руку, отскакивает рикошетом мне в ногу, рвет колготки и царапает кожу. Вторая пробивает Джервису ногу, и он с шипением оседает на пол. Рэй отделяется от нас и уходит немного вправо, перезаряжает пистолет и снова стреляет. Коди отходит левее. «Коди, зачем он это сделал?» Перед глазами всплывает лицо Гаррета. Он медленно падает на пол, взгляд в потолок, ослабевшие пальцы. «Нет». «Отгоняю картинку. С ним же всё в порядке. Это же Гаррет. Он не может умереть. Просто не имеет права. Ни сегодня и не здесь. Его конец должен быть совершенно другим. Он умрёт в глубокой старости, лёжа на шикарной кровати на вилле в Италии. Или где-то ещё, но не здесь». Выстрелов становится меньше, и в итоге они стихают совсем. «Враг повержен. При слове «враг» пелена смешанных чувств сносит меня с ног». Выпрямляюсь, сжимаю нож и медленно иду к Коди, который не сводит с меня взгляда. Его губа рассечена. Моя работа. Надеюсь, ему больно. Кашель за моей спиной. Оборачиваюсь и вижу, как Джудит помогает Гаррету сесть. Губы приоткрываются, и тяжелые выдохи без вдохов покидают меня. Руки трясутся. Нож с громким звяком падает на пол. «Гаррет». Делаю осторожный шаг, бросая взгляд на Джервиса и спрашиваю. «Ты как?» «Уже заживаю». Рассматривает дыру в ноге, которая начинает срастаться прямо на глазах. «Никогда к этому не привыкну». Бросаю на Коди ненавистный взгляд. «Ты что, совсем с катушек слетел?» Сажусь возле Гаррета, беру его руку в свою и, чувствуя ответное пожатие, позволяю себе вернуться в прошлое. На десять минут назад. Подсознательно я думала, что он погиб. Моя душа металась, но мозг приказывал сердцу считать, что он просто ранен. Иначе... Не знаю, что бы я сделала, если бы позволила себе хотя бы в голове сказать «Гаррета больше нет». «Ты как?» «Бронежилет». Кашляет и снова ложится на спину, опуская руку себе на сердце. «Люблю этот бронежилет, но не люблю, когда в меня стреляет очередной отморозок из нашей компании». «Я уж думал оставить тебя здесь», — говорит Рэй. «Хрен тебе», — отвечает Гаррет и со второй попытки встаёт на ноги. Смотрит на Коди и говорит «Я снова поступил бы так же». Коди срывается с места и снова бросается на Гаррета, но рей успевает поймать его. «Ты убил ее, чертов ублюдок!» В глазах Коди слезы, челюсти сжаты так, что скоро зубы начнут крошиться. «Ты убил Челси!»